Глава 8. О великом вторжении. Драконы пришли в наш мир, потому что их собственный погиб от старости. Во времена, которые помнят первых богов, могучие крылатые ящеры могли летать среди звезд, и потому сильнейшие из них смогли достичь нашего мира, который стал их новым домом. О дне великого вторжения поется в древних песнях, о том, как день сменился тьмой, когда тысячи тысяч шипастых кожистых крыльев застлали небо и солнечный свет. Поется и о неком великом урагане, что оторвал от земли горы и погнал их по небу, и они кружились, как листья на ветру, о том, как реки изменили течение, и даже время потекло вспять. Этого я не понимаю. Мне кажется, что первые фениксы спели так для красного словца. А представить, как небо исчезает за тысячами черных силуэтов с шипастыми крыльями по сторонам, я могу. Потому что это один из наших общих кошмаров. Сон о том, как в наш мир врываются драконы. Первый сон каждого феникса. Тревога размером с вселенную. Вот что чувствовал мой народ тогда. Вторженцы сказали, что пришли с миром. Мы поверили. Но потом оказалось, что новый дом подходит драконам всем, кроме магии. Они теряли силу. Наши шаманы объяснили это конфликтом двух огней. Наш огонь про пламя, из которого вышли первые фениксы, только начинало разгораться. От их же пламени после длительного полета остались лишь угли. Но угли эти разгорались снова от контакта с нашим пламенем. И тут крылся подвох для обеих рас. Единожды, встретившись с вольным народом, драконы становились одержимы, обретали магическую зависимость самой страшной силы, которую только можно себе представить. В своем старом мире крылатые ящеры были сильнейшими. Они были высшими, господской расой. В нашем же мире до прилета драконов, нас, фениксов, хранителей пламени, хранителей магии, почитали наравне с божествами. На предложение драконов разделить с ними магию, мы ответили отказом. Мы были в своем праве. Конечно, не все фениксы были единодушны в своем решении. Как и не все драконы требовали, тетка Заури говорит, что мы отказали, потому что драконы. Ничего не предложили взамен. Они хотели только брать. Господство в своем мире они добились завоеваниями. Нас же завоевать было не так просто. Вторженцы слабели, мы же оставались сильными магами. Казалось, драконы смирились. Мы не знали, что они набираются сил для атаки. И однажды разразилась война. Страшная разрушительная, безжалостная и кровавая, как и все войны. Война за главенство в мире, война за магию, война за пламя. Она длилась столетия, столетия бед, разрушений, горя, столетия жизни на краю пропасти. Мы, фениксы, дети про пламени и истинные хозяева мира проигрывали. Нас становилось все меньше. Многое ли может птица или крылатый человек против огромного ящера? Говорят, в исход той войны вмешались боги. В это можно легко поверить. Нас не истребили до конца, но обе враждующих расы утратили в той войне самое дорогое. Вторженцы потеряли своих драконов, могучих крылатых ящеров, в которых могли оборачиваться. Теперь даже если бы они захотели не смогли бы улететь, не смогли бы покинуть свой новый дом, лишивший их силы и ставший для них тюрьмой. Дракхи, именно так стала называться их раса, стали пленниками нашего мира. Фениксы же лишились огненных птиц и навсегда утратили способность возрождаться из пепла. Вот только у нас остались огненные крылья, осталось небо. и этого. Дракхи простить нам так и не смогли. Мои предки поднялись на огненных крыльях на парящие горы, и оставшиеся на земле Дракхи не могли нас больше достать. Мы скрылись в чудом уцелевших городах, напоминающих о былом величии нашей цивилизации. Вот только лишившись драконов, Дракхи не утратили магии. Более того, им теперь не требовалось ее так много, как на подпитку гигантских ящеров, Так что, как маги, они стали даже сильнее, не утратили дракхи и ненависти к нам, не утратили зависимости от пламени в нашей магии и стремления обладать нами. Очень скоро нас научились ловить, а поймав, больше не убивали, а обращали в рабство. Загнав нас в резервации, они надели на нас специальные корсеты, скрывающие огненные крылья, Нам запрещено было подниматься в небо. Так нас лишили самого дорогого. Дороже даже, чем бессмертие. Нас лишили не просто свободы, нас лишили самого смысла жизни. Вольный народ тяжело пережил утрату крыльев. За тысячу лет унижений страх перед дракхами проник в самое нутро, впитался в кровь, стал инстинктом. Мы по-прежнему оставались сильными магами и мощными эмпатами. Мы не покорились. Фениксы не рождаются в неволе, а может дело в том, что мы слишком разные. Но слияние двух раз не давало плодов, и Драгх, мечтающие вырастить покорное, на все согласное поколение идеальных магических батареек, вынуждены были смириться. Чем одержимее нами Драгх, чем больше он хочет подчинить нас тем сильнее испытываемый нами страх. Нашим мужчинам проще. У них к дракхам не столько страх, скорее ненависть. Поэтому в эпоху чистого неба большее распространение получили именно женские гаремы. Фантазия проклятых дракхов по извлечению нашего огня не знала границ. Но не так давно нам даровали свободу. Даровали то, что и так было нашим по праву. Вольный народ выпустили из резерваций, с нас сняли рабские ошейники. Среди дракхов появились даже борцы за наши права. Не знаю, что должно случиться, чтобы мы снова им поверили. После всего пережитого мы во всем видим лишь обман и манипуляции. Но сейчас это и не важно. Сейчас важнее всего то, что я умираю от страха, сидя перед двумя высшими драгхами наследниками одного из двенадцати лордов-протекторов и всей кожей ощущаю пугающую силу их желания.